Игвейн ахнула и отшатнулась. Вблизи скелет оказался еще огромнее, чем она думала, а выбеленные кости — гладкими и сухими. Игвейн стояла прямо перед ним, с внутренней стороны ограждения из натянутых между столбиками белых шелковистых канатов толщиной с запястья. Сомнений не было. Она попала в тела Ранриот. Все, что она видела вокруг — было слишком ясным, четким, слишком настоящим для обычного сна. Игвейн открыла себя Саидар. Порежь она здесь палец, царапина останется после пробуждения. Но если ее здесь убьют, пользуясь силой, а то и попросту мечом или дубинкой, пробуждений не будет. А она не собиралась беспечно подставлять себя под возможный удар. Вместо сорочки... На Игвинь был такой же наряд, какой носили сородичи авиенды, только из красного шелка. Даже мягкие зашнурованные до колен сапожки, отделанные золотой тесьмой, были из красной кожи. Такой тонкой, что она сгодилась бы на перчатке. Игвин тихонько рассмеялась. Попавший в тело Ранариот оказывался одетым так, как ему хотелось. Возможно, где-то в подсознании она стремилась иметь одежду, не стесняющую движений, и вместе с тем была не прочь выглядеть понарядней. Но это не годится, решила игвин И тут же ее куртка, штаны и сапожки стали серыми в коричневых разводах, в точности как у дев. Но нет, для города это не подойдет, только и успела подумать девушка. Как на ней оказалась темная с высоким корсажем, и длинными рукавами платье, какое обычно носила Фейли. Да какая разница, рассудила Игвейн. Глупо беспокоиться по этому поводу. Кто меня здесь увидит, будь я хоть голый. И в то же мгновение вся ее одежда исчезла. Девушка покраснела и вернула назад темное платье. Следовало бы помнить, что здесь все мысли вещественны, особенно если обнимаешь силу. Элэйн с Найниф напрасно считали ее такой уж сведущей. О порядках, царящих в мире снов, она знала немного и понимала, что должна узнать в сотни, в тысячи раз больше, если действительно хочет стать первой со времен корианин-сновидецей в башне. Игвин присмотрелась к массивному черепу. Она выросла в деревне, и кости животных были ей не в диковинку. Но то, что она принимала за вторую пару глазниц, оказалось отверстиями от клыков, располагавшимся по сторонам носа. «Может быть, это какой-то гигантский кабан?» – подумала Игвейн. «Хотя нет, череп не похож на свиной. К тому же от скелета веяло глубокой древностью». «Здесь, в мире снов, направляя силу, она могла чувствовать подобные вещи». Все ее ощущения были невероятно обострены. Она видела тонкие трещины в позолоченные потолочные лепнине на высоте 15 футов и тончайшие, разбегающиеся, как паутина, трещинки на белокаменных полированных плитах пола. Зал был велик, шагов 200 в длину и не менее 100 в ширину. Столбики, между которыми был натянут канат, окружали его по всему периметру за исключением тех мест, где находились высокие двойные двери. За ограждением располагались большие полированные шкафы, витрины или стеллажи с выставленными на них диковинками. Под самым потолком тянулся длинный ряд узорчатых окошек, пропускавших яркий солнечный свет. Очевидно, она оказалась в Танчика днем. Величайшее собрание реликвий давно минувших времен включая эпоху легенд и даже века, предшествовавшие ей, открытые для обозрения всем, в том числе и черни, три раза в неделю, а также по праздникам, писал Иориан Ромавни. В восторженных словах он описывал бесценную коллекцию шести статуэток из Квиндияра, хранившуюся в застекленном стенном шкафу. Когда зал открывали для доступа, У шкафа выставлялся караул из четырех солдат личной гвардии Панарха. Целых две страницы Ромавни расписывал останки невиданных сказочных зверей, коих живьем не видывал глаз человечий. Теперь Игвейн выпал случай рассмотреть их. У одной стены стоял скелет животного, похожий на медведя, но из пасти у него торчали два клыка длиной с добрый фут каждый. А напротив него располагался скелет четвероногого с такой длинной шеей, что голова его чуть не упиралась в потолок. Другие диковины, находящиеся в зале, поражали воображение не меньше. Судя по всему, многие из них были гораздо древнее тирской твердыни. Игвень пролезла под канатом и, медленно оглядываясь по сторонам, двинулась по залу. Ее внимание привлекла каменная статуэтка, изображавшая обнаженную женщину с длинными до пят волосами. Внешне она была похожа на другие фигурки, стоявшие в том же шкафу. Но Эгвейна ощутила исходившее от нее мягкое тепло. Несомненно, это ангреал. Удивительно только, как эта башня еще не заполучила его». Искусный соединенный между собой ошейник и два браслета из тусклого темного металла на соседнем стенде заставили Эгвейн поежиться. Она чувствовала заключенную в них тьму и боль. Древнюю-древнюю, мучительную боль. Серебристая штуковина из другого шкафа, трехлучевая звезда в круге, была изготовлена из ненавистного Эгвейн материала, более мягкого, чем любой металл. Исцарапанная и выщербленная, эта звезда была еще древнее, чем древние кости, и даже на расстоянии десяти шагов Игвейн уловила витавшую вокруг нее ауру тщеславия и гордыни. Одна вещь показалась Игвейн знакомой, хотя она и не могла бы сказать почему. Вещица была запрятана в дальний угол одного из шкафов. Видно, тот, кто засунул ее туда, не был уверен в том, что она заслуживает внимания. Верхняя половинка статуэтки, вырезанная из светящегося белого камня, женщина с исполненным мудрости и достоинства лицом держала в поднятой руке хрустальную сферу. Будь статуэтка цела, она была бы в фут высотой. Но почему она кажется такой знакомой? Почему притягивает к себе? Взяв статуэтку в руки, Игвейн поняла, что сама того не заметив, перелезла через канат. Глупо, — подумала она, — ведь я даже не знаю, что это такое. Однако было уже поздно. Как только рука девушки коснулась фигурки, сила хлынула из нее в статуэтку и устремилась обратно, и снова туда и обратно. Хрустальная сфера зловеще вспыхивала, и с каждой вспышкой острые иглы пронзали мозг и гвейн. Девушка выронила статуэтку и схватилась руками за голову. Фигурка упала на пол, хрустальная сфера разбилась вдребезги, и боль мгновенно исчезла. Остались лишь тошнота и слабость, от которой кружилась голова и подкашивались ноги. Девушка закрыла глаза. Статуэтка эта, безусловно, Терангриал. Но почему она так подействовала? Может быть, из-за того, что была сломана, а ее истинное предназначение заключалось в чем-то другом? Впрочем, лучше об этом не думать. Опробовать тирангриалы всегда было рискованным делом. Но теперь, разбитая, размышляла Игвин, она, наверное, уже не сможет мне повредить. Во всяком случае, здесь. И все-таки, почему мне показалось, что она зовет меня и так просится в руки? Тошнота прошла, и Игвейн открыла глаза. Статуэтка вновь очутилась в шкафу, на той самой полке где девушка ее впервые увидела. странные вещи творятся в телоранриое, но это пожалуй слишком странно. Да и вообще не за этим она сюда явилась. Пво-наперво надо выбраться из понаршего дворца. Перескочив через веревку она заторопилась к выходу из зала, стараясь не пуститься бегом. во дворце разумеется не было ни малейших признаков жизни. людей здесь не было, Это точно. В уютных двориках, окруженных портиками, колоннадами и балконами с резными перилами, били фонтаны. А в бассейнах весело плескались разноцветные рыбки и плавали белоснежные кувшинки размером с тарелку. Все здесь повторяло реальный мир, за одним исключением. Тут не было людей. В коридорах стояли высокие, искусно сработанные золоченые светильники – Фитили не были обуглены, но Игвень чуяла аромат душистого масла. Она ступала по ярким коврам, которые, конечно же, никто здесь не выбивал. Но из-под ее ног не поднялось ни пылинки. И вдруг она увидела человеческую фигуру. Впереди нее шел мужчина в богатой из украшенных золоченых доспехах и островерхом шлеме с плюмажем из перьев белой цапли. — Аэлдра! — — кричал он с радостным смехом. — Аэлдра! Ну-ка взгляни на меня! Я назначен лордом-капитаном понаршего Легиона! Аэлдра! Он сделал еще шаг и исчез так же внезапно, как появился. Конечно, он не был сновидцем и даже не пользовался Терангриалом, вроде ее каменного кольца или металлического диска Амика. Обычный человек, сон которого случайно соприкоснулся с телоранриодом Он и не подозревал, какие опасности ему грозили. Многие люди, умершие во сне, нашли свою гибель в тело Ранриоде. Но этот человек благополучно вернулся в обычный сон. А тем временем в тире на тумбочке рядом с кроватью горела свеча. Время ее пребывания в мире сновь уходило. Игвейн ускорила шаг и подошла к высоким резным дверям, выходившим на широкую белую лестницу, И большую пустынную площадь. Вокруг раскинулся тончика. но уступах бесчисленных холмов теснились белоснежные дома и высились башни, увенчанные шпилями, нередко позолоченными. Примерно в полумиле на ровной площадке, расположенной чуть пониже дворца, находился окруженный высокой белой стеной понарший круг. С вершины лестницы Эгвейн видела поблескивавшую воду фьордов, словно растопыренными пальцами разделявших мысы, на которых расположился город. Танчика был больше Тира, а возможно и Кэмлина. Ей так много надо осмотреть, она даже не знает, что искать. Что-то, способное указать на присутствие черных Аия или на опасность, грозящую ранду если нечто подобное здесь есть вообще. Будь она настоящей, умудренной опытом сновидицей, она бы, безусловно, знала, что искать и как истолковывать увиденное. Но научить ее было некому. Возможно, аильские хранительницы мудрости умели разгадывать сны, но Авиенда неохотно заводила речь о хранительницах. И потому Игвень не решалась расспрашивать ни ее, ни других дев. Возможно, хранительница мудрости и могла бы научить ее, если только разыскать таковую. Игвин сделала шаг по направлению к площади и неожиданно оказалась совсем в другом месте. Вокруг высились остроконечные каменные пики. Стояла такая нестерпимая жара, что, казалось, с каждым выдохом тело теряло влагу. Испепеляющие солнечные лучи прожигали насквозь, проникая сквозь платье а легкий ветерок опалял лицо, словно веял из раскаленной печи. Растительности вокруг было немного. Низкорослые корявые деревья, пожухлая трава да какие-то колючки, которых Игвень не признала. Зато льва она признала сразу, хотя никогда прежде живьем его не видела. Зверь лежал на выступе скалы, шагах в двадцати от нее, лениво помахивая хвостом с черной кисточкой на конце. А у кромки кустов, фыркая, ковырялся здоровенный, покрытый щетиной кабан. Он не замечал, что к нему с копьем в руке подкрадывается аильская охотница, одетая так же, как и девы в твердыне. Шуфа ее была повязана вокруг головы, но лицо оставалось открытым. «Пустыня!» — удивилась Игвейн. Выходит, я перенеслась в Аильскую пустыню. Когда же я, наконец, научусь следить за своими мыслями?» Аильская охотница замерла. Сейчас она смотрела не на кабана, а на игвейн. Правда, кабан, если это был кабан, выглядел как-то странно. Игвейн не сомневалась в том, что охотница не хранительница мудрости. Она была одета, как дева, а по рассказам о Виенде Игвейн знала, Чтобы стать хранительницей, дева должна отречься от копья. Скорее всего, эта дева случайно угодила во сне в тело подобно малому из дворца. Если бы он обернулся, то тоже мог увидеть игвин Девушка закрыла глаза и сосредоточилась на самом запоминающемся в Танчика, гигантском чудном скелете. Отрыв глаза, она вновь очутилась перед скелетом. На сей раз Игвень заметила, что кости соединены проволокой, да так искусно, что крепление трудно углядеть. Обломанная статуэтка с хрустальной сферой покоилась на своей полке. Игвень не стала приближаться к ней, так же, как и к черному ошейнику с браслетами, хранившими память о боли и страдании. «О, Свет!» — сказала она себе. «Зачем тебе это? Ты велась сюда искать, и ничего больше». «Оставь ее в покое». На этот раз она быстро нашла путь к площади. Следовало торопиться. Время здесь текло по-иному. И Лейн и Найниф могут разбудить ее в любой момент, а она даже не приступила к поискам. Нужно быть осторожной в мыслях. Не думать о хранительницах мудрости, не отвлекаться на пустяки. «Сосредоточься на главном», — твердо приказала она себе. Игвейм быстрым шагом, чуть ли не бегом, шла по пустому коридору. Продуваемые ветром мощеные извилистые улочки, то поднимающиеся, то спускающиеся по склонам холмов, были пустынны, если не считать голубей с зеленоватыми спинками и белесых чаек с шумом взлетавших у нее из-под ног. Интересно, почему птицы здесь есть, а людей нет? жужали мухи, в тени сновали тараканы и пауки, Разномастная стайка оттащавших собак перебежала улицу. Почему здесь собаки? Усилием воли Игвейн заставила себя сосредоточиться на цели своих поисков. Как же узнать, где скрываются черные Аия? Какие признаки указывают на опасность, грозящую ранду, если она вообще существует? Белая штукатурка, покрывавшая большую часть зданий, потрескалась и осыпалась. Из-под нее проглядывали деревянные стены или кирпичная кладка. Только башни и огромные здания, вероятно, дворцы, были сложены из камня, коль скоро не утратили белизны. Но и сам камень был испещрен мельчайшими трещинками. Глазу они были недоступны, но сила позволяла Игвень чувствовать это. Обветшалые стены облупившиеся купола, что это может означать? что жители Танчика не поддерживают свой город в порядке? Может и так. А может, все что угодно. Игвейнаш подскочила, когда прямо перед ней с неба свалился какой-то мужчина. Она успела заметить мешковатые белые штаны и пышные усы, прежде чем он растворился в воздухе в паре футов от мостовой. Если бы он грохнулся на мостовую здесь, в Телоран-Риоде, Дома его обнаружили бы в постели мертвым. «К моему делу он имеет не больше отношения, чем тараканы», сказала себе Эгвейн. «Может, стоит поискать внутри зданий?» Надежды было мало, но девушка так отчаялась, что готова была попробовать все, что угодно. Или почти все. Сейчас главное время. Сколько его осталось? Эгвейн заторопилась и стала перебегать от двери к двери, заглядывая в лавки, дома и на постоялые дворы. Трактиры выглядели так, как будто скамьи, столы и оловянная посуда на полках поджидали посетителей. В лавках царил безупречный порядок, на портновских столах лежали отрезы тканей, ножи и ножницы, но в заведениях местенков крюки были пусты, а полки голы. При всем старании невозможно было обнаружить ни малейшего следа пыли, Такая чистота удовлетворила бы даже ее матушку. Узкие улочки были застроены одноэтажными жилыми домами с плоскими крышами и выходившими во двор окнами. И эти скромные жилища имели вполне жилой вид. Казалось, вот-вот и семьи рассядутся вдоль холодных каминов за узкими столами с резными ножками, уставленными кубками и подносами, гордостью всякой хозяйки. Что-то заставило Игвейна остановиться и вернуться в один из осмотренных ею домов. Кубок в красную полоску, красовавшийся на столе, превратился в высокую голубую вазу, а скамья, на которой валялась порченная упряжь и инструмент для ее ремонта, прежде стоявшая у камина, оказалась возле двери, и теперь на ней лежали корзинка для рукоделия и детская платьица. «Почему все изменилось?» – удивилась Игвейна. А с другой стороны, почему бы и нет? О, Свет, ничегошеньки-то я не знаю. Заметив на другой стороне улицы обшарпанную конюшню, Игвин поспешила туда. Как и в любой конюшне, пол здесь устилала солома. Но стойла были пусты. Почему? В соломе послышался шорох, и девушка поняла, что в конюшне кто-то есть. Там были крысы. Множество крыс бесстыдно пялились на нее принюхивались словно чувствовали себя здесь хозяевами и гвин непроизвольно попятилась голуби чайки собаки мухи и крысы наверное только хранительницы мудрости под силу разобраться что тут к чему неожиданно гвин вновь оказалась в пустыне тварь похожая на кабана но размером с низкорослую лошадку кинулась к ней и девушка с криком повалилась плашмя Зверь перемахнул через нее, и Гвин приметила, что это вовсе не кабан. У него было узкое рыло, пасть, полная острых зубов, напоминающих волчьи, и четырехпалые лапы. Девушка даже не успела испугаться. Страх пришел, когда зверь уже улепетывал, карабкаясь по скалам. Такая здоровенная тварь могла запросто переломать ей кости или растерзать своими клыками, И тогда она пробудилась бы из раненой а то и не пробудилась бы вовсе скала под ее спиной раскалилась точно сковородка и гвень вскочила на ноги отчаянно броня себя так она ничего не добьется ей надо быть в танчика и она должна сосредоточиться только на этом выбросив из головы все посторонние мысли игвин от тряхнула песок с платья и неожиданно замерла Всего в десяти шагах от нее стояла Аильская дева, не сводившая с нее пристального взгляда больших голубых глаз. На вид воительница казалась ровесница Авиенды. Она выглядела не старше самой Игвейн, но выбивавшиеся из-под шуфы пряди волос казались седыми. Копье было нацелено на Игвейн, и было ясно, что с такого расстояния она не промахнется. Поговаривали, что Аильс без снисхождения обходится с теми, кто забредает в пустыню, не спросив их дозволения. игвин была уверена, что сумеет окутать женщину потоками воздуха, и та не сможет метнуть копье. Но дальше-то что? Не исчезнут ли путы в тот момент, когда она будет переноситься? А что, если дева успеет таки мянуть копье, прежде чем Игвейн растворится в воздухе? Мало радости оказаться в Танчика, пронзенной Аильским копьем. Можно, конечно, замкнуть потоки, но тогда после исчезновения Игвейн Дева останется связанной и беспомощной. А вдруг вернется лев или эта тварь, похожая на кабана? Нет. Нужно что-то предпринять, постараться, чтобы Дева опустила копье хотя бы на миг. Тогда Игвейн закроет глаза и перенесется обратно в Танчика, где ей следует быть а то глупые фантазии заносит ее не весть куда. По правде сказать, Игвень не была уверена в том, что женщина, случайно попавшая во сне в тело Ранриот, способна причинить реальный вред. Но рисковать ей не хотелось. С аильскими копьями шутки плохи. Все равно эта дева через несколько мгновений исчезнет. Нужно просто чем-то отвлечь ее ненадолго. Может быть, изменить одежду? Как только эта мысль пришла ей в голову, Платье Эгвейн сменило серое с коричневыми разводами одеяния точно такое же, как у Аилки. и не причиню тебе зла», — дружелюбно произнесла Эгвейн. Однако воительница не опустила копья, а, сдвинув брови, сказала, «Девушка, ты не имеешь права носить кондисор». И в тот же миг Эгвейн поняла, что стоит посреди пустыни обнаженной. Солнце нещадно опаляло кожу а раскаленный песок жег босые ступни. Девушка оторопела. Она и понятия не имела, что в мире снов силой воображения можно менять не только свой, но и чужой облик. Сколько же здесь возможностей, о которых она даже и не подозревала. Девушка поспешно вернула себе платье и башмаки и одновременно лишила деву ее одеяния. Для этого ей пришлось почерпнуть силу из источника. Очевидно, воительница сконцентрировалась на том, чтобы Игвейн оставалась ногой, а Игвейн тем временем удерживала поток наготове, чтобы перехватить копье, если дева все же метнет его. Теперь оторопела воительница. Копье в ее руке дрогнуло, и Игвейн, улучив момент, закрыла глаза и мгновенно перенеслась в Танчика, подножию гигантского скелета. «Как мне все это удалось!» Впрочем, хватит вопросов. Из-за них меня все время заносит не туда. Но уж больше такого я не допущу. И еще одно показалось Эгвейн странным. Закрыв глаза за миг до того, как перенестись из пустыни в Танчика, девушка отчетливо увидела позади воительницы другую женщину, смотревшую на них обеих. Златокудрую женщину с серебряным луком в руках. «Это уж и вовсе невероятно», — сказала себе Эгвейн. Ты просто наслушалась баек тому Мерилина. Бергитта давным-давно мертва и не вернется в мир до тех пор, пока зов Рога Валир не поднимет ее из могилы. А мертвые они ведь не видят снов. Заставив себя отбросить бесплодные размышления, игвин бегом поспешила обратно на площадь. Сколько же времени потратила она впустую? Уходят драгоценные минуты, а она так ничего и не выяснила. И теперь, наверное, ей придется обшаривать весь город. Если бы только знать, что искать и где. Бежать здесь, в Телоранриоде, было совсем нетрудно. Но девушка понимала, как бы быстро она ни мчалась, ей не обижать весь город до того, как подруги ее разбудят. А возвращаться ни с чем ей не хотелось. Неожиданно на площади посреди стайки голубей Появилась женщина в бледно-зеленом платье, таком тонком и облегающем, что она устроила бы и Берелейн. Темные волосы незнакомки были заплетены во множество тонких косичек, а лицо прикрыто полупрозрачной вуалью. Голуби вспорхнули у нее из-под ног, и женщина взлетела вместе с ними. Она поднялась выше крыш, прежде чем растаяла в воздухе. Игвина улыбнулась. Она ведь и сама нередко летала во сне. И это, в конце концов, мир снов. Девушка подпрыгнула и полетела. Чудно. Люди ведь не летают, подумала она. И все вокруг закачалось. Игвейн заставила себя сосредоточиться. Она летит. Вот и весь сказ. Это мир снов, и она летает во сне. Свежий ветерок дул ей в лицо. и гвин ощущала необыкновенную легкость, и ей хотелось смеяться. Она пронеслась над понаршим кругом, гигантским каменным амфитеатром с ареной посередине, и представила себе, какая пропасть народу собирается здесь, чтобы полюбоваться фейерверками, да еще какими, ведь их устраивает гильдия иллюминаторов. В Эммондовом лугу фейерверки были редким развлечением, и всякий раз взрослые веселились, как малые дети. Словно ласточка парила она над крышами дворцов и особняков, домов и лавок. Скользило между куполами, островерхими золоченными шпилями, бронзовыми флюгерами и башнями, украшенными каменным кружевом балконов. На каретных дворах стояли, дожидаясь возниц, экипажей и фургоны. Большая гавань и фьорды были заполнены выстроившись вдоль причалов судами, и все, от экипажей до судов, изрядно обветшало и нуждалось в ремонте но ничто не указывало на присутствие черных аия Во всяком случае, насколько могла она судить об этом. «Может представить себе Леандрин?» — подумала Игвейн. Это было нетрудно. Она прекрасно помнила кукольное личико, светлые косы, надменные карие глаза и розовые, словно бутон губы, искривленные в самодовольной усмешке. Но если это сработает и приведет к Леандрин, Она рискует столкнуться и с остальными черными сестрами. А к этому она не готова. Неожиданно девушка поняла, что сама выставила себя напоказ. Если черные Айя здесь, в Танчика Мира Снов, они непременно ее заметят. Летящую женщину, которая к тому же не пропадает из виду. Стоит только поднять глаза. Все вокруг снова задрожало. Игвейн выправила полет, снизилась ниже крыши и полетела вдоль улицы. Летела она теперь уже не так стремительно, как прежде, но все же быстрее, чем могла бы скакать на коне. Возможно, она неслась им навстречу, но заставить себя остановиться и ждать девушка не могла. — Дуреха! — выругала себя игвин Дуреха бестолковая. Возможно, они уже прознали, что я здесь, и расставили западню. Она подумывала даже покинуть тело Ранриот и вернуться в Тир, но ее останавливала мысль, что она так ничего и не нашла, если здесь вообще можно было что-то найти. Неожиданно она увидела женщину, стоявшую на улицу прямо перед ней. Мешковатая коричневая юбка и просторная белая блуза не скрывали стройной фигуры. Несмотря на скромное одеяние, Шею и руки женщины украшало множество ожерельей и браслетов из резной кости и золота. Она стояла под боченесь и сурово смотрела на Игвин. « «Глупыш!» – подумала Игвин, Угодила во сне неведомо куда и теперь глазам своим не верит. Она на зубок помнила описание спутниц Леандрин и была уверена, что эта женщина ни на одну из них не похожа. Игвин стремительно приближалась к незнакомке, но та не исчезала. — Почему? — встревожилась девушка. — Почему? — О, Свет, неужто она? Игвейн принялась торопливо свивать потоки силы, чтобы опутать ими странную незнакомку. — Ты бы лучше опустилась на землю, девица, — промолвила женщина. — Порхаешь, как птица, а мне и без того стоило немало хлопот отыскать тебя. Неожиданно Игвейн резко опустилась на мостовую и едва удержалась на ногах. Тот же голос она слышала в Аирской пустыне, но эта женщина была старше встреченной там девы. Впрочем, приглядевшись, Игвейн решила, что та не так стара, как показалась вначале. Она выглядела гораздо моложе, чем можно было подумать, глядя на ее длинные седые волосы. Игвейн была уверена, что и голос, и проницательные голубые глаза принадлежат женщине из пустыни. «Ты... ты выглядела иначе». Пролепетала она. «Здесь можно позволить себе выглядеть как угодно», произнесла незнакомка. Голос ее звучал несколько смущенно. «Временами я не прочь вспомнить, как...» «Ну да это неважно «Ты ведь из Белой башни, верно?» «Там давно не было ходящей по снам». «Очень давно». «Я Эмис из Септа-9 долин Тардацких хаил «Так ты хранительница мудрости? Не может быть! Ты умеешь толковать сны и знаешь тело Ранриот! Ты можешь... Меня зовут Игвейн, Игвейн Алвир! Я...» Девушка запнулась. «Похоже, эта женщина не из тех, кому стоит врать! Я Айседа из зеленой Айя!» Выражение лица Эмис не изменилось. Разве что в глазах промелькнул намек на сомнение». И выглядела слишком молода для полноправной Айс Но заговорила ходящая по снам вовсе не об этом. «Я собиралась подержать тебя голый пока ты не попросишь подходящее платье. Ты не имела права оболочаться в каденсор. Признаться, ты удивила меня. Я никак не ожидала, что ты так быстро освободишься. Ты очень сильна, но знаний у тебя маловато». Иначе ты не свалилась бы мне чуть не на голову во время охоты, сама того не желая. Понятно же, что тебя случайно занесло в пустыню. И зачем тебе вздумалось летать? Ты явилась в тело Ранриот, чтобы осмотреть этот город? Как, кстати, он называется? Танчика, изумленно отозвалась Игвейн. Эта женщина не знала, где находится. Но как же тогда удалось ей последовать за Игвейной и найти ее? Не приходилось сомневаться, что Эмис знает о мире снов неизмеримо больше, чем она. «Эмис, ты могла бы мне помочь? Я разыскиваю черных Айя, приспешниц темного. Возможно, они здесь. А если это так, я должна их найти». «Значит, они действительно существуют», — прошептала Эмис. «Айя — служительниц тени в белой башне». Женщина покачала головой. «Ты напоминаешь мне деву, только что обручившуюся с копьем. Любая из них поначалу считает, что ей ничего не стоит побороть любого мужчину и одолеть любую кручу. Но они-то рискуют лишь набить синяков и шишек, получить в итоге полезный урок. Для тебя же здесь все может кончиться плачевно». Эмми сокинула взглядом окружавшие их строение и поморщилась. «Значит, тончика «Это, кажется, в Тарабоне. Город умирает, он пожирает сам себя. В нем царят тьма и зло. Зло большее, нежели то, на которое способен человек». Хранительница пристально взглянула на Игвейн. «Но ведь ты не чувствуешь этого, правда?» А еще собралась отлавливать служительниц тени в тело Ранриоде. «Зло?» – перебил ее игвин «Но ведь это зло может исходить от них». А ты, наверное, сумел бы определить, так ли это, если я опишу тебе каждую из них? Ты как дитя, — прамбормотала Эмис, — как девчушка, которая клянчит у отца серебряный браслет, понятия не имея, как достаются деньги. Тебе следует многому научиться, а я не могу научить тебя всему этому прямо сейчас. Приходи в трехкратную землю. Я повещу все аэльские кланы о том, что Айсседай... По имени Игвейн Алвир надлежит припроводить ко мне в холд холодные скалы. Сейчас я в Руидине, но успею вернуться к холодным скалам, прежде чем ты туда доберешься. Прошу тебя, помоги мне сейчас, мне очень надо. Я должна узнать, здесь ли они. Но я не в силах помочь тебе, я не знаю ни их, ни этого города. Приходи ко мне, то, чем ты сейчас занимаешься, опасно. «Так опасно, что ты и представить себе не можешь. Ты должна...» «Постой, куда ты?» Какая-то сила неудержимо влекла Эгвейн прочь из мира снов. Стихающий голос Эмис следовал за ней. «Приходи ко мне и учись! Приходи и учись!»